глава сорок1 недремлющий враг З злоба клокотала пытаясь вырваться наружу.а требовала разори, убей тех, кто посмел посягнуть на твоей территории и твоих людей. Внутрений зверь, который уже давно перестал быть таковым, рычал желая вцепиться в глотки врагов и взглянуть в их полное ужасо глаза. Но его воля была сильна. Сознание, опутанное железными цепями, не потворствовалось ее минутным желаниям, и холодный рассудок быстро взял верх. «Время придет. Да, оно обязательно придет!» Уилл рывком одернул плащ, поправляя его, и направился к двери. Нужно было позаботиться о своем друге. Подозвав стоявшего в коридоре гвардейца, одного из многих расставленных по всем этажам дворца, он отдал приказ заставить Дальтара в гостевую комнату, чтобы тот хорошо отдохнул. солдат принялся исполнять поручение позвав на помощь своего товарища и через пару минут лучника аккуратно не раздевая перенесли на широкую кровать глядя на их работу уилл не переставал думать об ордене теней что произошло в братстве почему ринна не вернулась сложно было представить что рой и вправду решил действовать на чужой территории возвращаясь в свой кабинет он по дороге открыл карту и в очередной раз посмотрел на местонахождение ордена Добираться туда своим ходом будет очень долго. В стену полетел стоявший на столе пустой бокал. «Да чтоб тебя!» Ему не нравилась мысль сидеть и ждать вестей, поэтому он все больше склонялся к тому, что вынужден будет отказаться от участия в турнире. Награда была желанной, но если он сейчас пустит все на самотек, то какой тогда смысл от этой награды? «Черт, черт, черт!» Нужно было сделать выбор между тем, что он должен сделать, и тем, что хотел. От этого решения зависело многое, но все обошлось, когда в дверь ворвалась Брукса, а следом горничная, которая настоятельно просила следовать правилам. Уилл словно пережил дежавю, ну почти. Здоровье Рины также мелькало в красной зоне, и ее маскировка изредка слетала, показывая истинную проклятую форму монстра. Острые глубокие раны по всему телу свидетельствовали о тяжелом бое. Из-под разорванной кожаной куртки виднели звенья кольчужной рубашки, которые уже ни от чего не могли защитить. Отложив расспросы, парень быстро напоил девушку зельями, и вскоре та погрузилась без памятства. И как только они умудряются дойти сюда, путь-то не близкий. С ней поступили точно так же, как и с авантюристом, уложив парочку рядом. И Воррен смог более-менее расслабиться, перестав думать о том, что же случилось с этими двумя, до тех пор, пока его друзья не проснутся. Спустя три часа очнулся Дальтарра. Его тело приходило в норму, но здоровье еще нужно было восстанавливать. Уилла тут же позвали в их комнату, потому как тот отдал соответствующее распоряжение. «Итак, Ринна здесь. Думаю, ты заметил?» «Да, правда, ее состояние желает лучшего». «Как и твое». ворон стоял возле дверей опершись на одну из створок и сложив руки на груди с тобой понятно что произошло но вот ее история я не успел услышать что по твоему случилось мужчина медленно дабы не потревожить покой своей любимой постарался слить с кровати но король заметив это покачал головой даже не думай ты же бежал за ней так вот она рядом куда ж ты собралась тогда не хочу ей беспокоить взглянув на лицо спящей девушки ответил дальтара пока она спит мы могли бы поговорить а ну да ну да разбойник отлипнув от двери саркастически покивал и приподняв брови насмешливо спросил серьезно прям вот все часто решил поговорить а когда ломанулся вслед за ней не думая о последствиях вот тогда поговорить тебе в голову не пришло я хотел ей помочь вскинулся льтара но сейчас и сам понимал как глупо поступил даже такого опытного авантюриста подвел разум когда дело коснулось его женщины отдыхай не став продолжать этот разговор парень покачал головой и уже покидая гостые покои добавил подождете меня когда она очнется а зачем ты приходил убедиться что ты не станешь вести себя как идиот ответ своего друга уиллу уже не слышал потому как двери за ним закрылись и он остановившись сменил изначальное направление решив вновь отправиться к ведьмам видит бог ему нужны хорошие новости уже на подходе к лаборатории ведьм оль услышал громкий взрыв и недовольный женский крик да нет взглянув наверх откуда доносили звуки ворон кивнул солдату нешему караул после чего вошел в некое подобие сторожки комнаты в которой проходила дезинфекция каждого посетителя король не был исключением по его же собственному приказу который не отменялся даже во время войны подвергали обработке порошком созданным ведьмами Наконец, гвардейцы, убедившись в том, что перед ними настоящий король, отсалютовали и, открыв запертые изнутри стальные двери, вновь заняли свои позиции. Дом был большим, специально подобранный для того, чтобы ведьмы не чувствовали себя как в тюрьме. Здесь были сады для выращивания растительных ингредиентов, кафе, горячие источники и прочие прелести, которые смогли уместиться в этом особняке. Уилл шел привычным маршрутом прямо в лабораторию, и когда поднимался по лестнице, вновь услышал взрыв и несколько недовольных криков. «Да что ж там творится?» Ускорив шаг, парень вскоре предстал перед группой взъерошенных ведьм, чьи лица были в саже, а лабораторные халаты и одежда под ними местами сожжены. заметив его спорившие дамы тут же замолчали и покинув рабочую зону к нему навстречу вышла оглядываясь на своих сестер та кто обычно разговаривал с ним от лица остальных соли мари что происходит заметив какую то нервозность и натянутой улыбки хмуро поинтересовался уил очевидно было что данное им задание почему то принесло много проблем хотя с утра об этом никто так и не обмолвился ну приветствую ваше величество «Обычно уверенная в своих словах и в том, что делает, сейчас она была похожа на неопытную ассистентку. «Тут такое дело, по всем нашим расчетам выходит, что ваш питомец может, как бы это сказать, не выжить». Она тут же словно расслабилась и удивленно добавила, «О, глядите-ка, это было легче сделать, чем казалось». Разбойник, не став обращать на ее последние слова внимания, уточнил, «Значит, взрывы, что я слышал, как-то с этим связаны». отчасти да отчасти это мэгган решила подготовиться к предстоящему дню рождения та о ком шла речь выглядела моложе остальных и услышав что упомянули ее ошибку покинула свое место за рабочим столом делая вид что у нее появились срочные дела в противоположном конце лаборатории так и почему же вы пришли к такому выводу эксперименты с ее кровью показали высокую нестабильность мы пришли к заключению что это связано с ее гуманоидной формой как вы наверное знаете рецепт был рассчитан на прирученный животных и монстров даже будь они чуть разумны гарантия успеха была бы все еще высокой в данном случае мы имеем полностью разумную человеческую особь и можно с уверенностью сказать что она уже не животное способная превращаться в человека а человек способный сменить свой облик на животный как эм, ее взгляд заходил по окружению в попытках привести яркий пример оборотень что ли — подсказал ей Ворон. — Да, точно, он самый. Понимаете? Салемари сцепила ладошки перед грудью и, слегка качнувшись вперед, продолжила уже более уверенным голосом. — К чему я веду, Ваше Величество? Хорошо подумайте. Если эксперимент провалится, а никак иначе назвать это я в наших реалиях не могу, то вы убьете Аиду. — Мы готовы начать, но... в общем, думайте. Она сделала Полу поклон и отправилась в один из кабинетов, где находилась их личная библиотека. Это были не те новости о которых он грезил. Приятый подарок так и оставшись запечатанным превратился в игровой автомат с шансом выигрыша 50 на 50 На кону стояла жизнь его верной помощницы то их кому он уже успел сильно привязаться кто бы мог подумать, что его старания усилить а еду станут самой большой ошибкой каска трудностей появившихся за последние несколько часов словно лавина накрывал его грозя смести тяжестью своих снегов Я, конечно, знал, что не стоит расслабляться на время турнира, но, черт возьми, какого хрена? В любом случае, для начала, стоило спросить саму Аиду. Призвав девочку, Уилл посмотрел на нее сверху вниз и в ее взгляде увидел лишь преданность. Она согласится даже не думая. Это было здорово, но в такие моменты, когда речь идет о ее жизни, хотелось бы, чтобы слепая верность не граничила с фанатизмом. Эх... Парень выдохнул, но все же решил узнать мнение помощницы. Как и следовало ожидать, та с горящими глазами выразила готовность тут же лечь на жертвенный стол, чтобы начать эксперимент. Но ворон успел ее остановить. Ладно. Потерев виски и опустившись в одну из кресел, стоящих в расположенной рядом зоне отдыха, парень отпустил девушку погулять по лаборатории. Он даже на некоторое время позабыл о дольтара Ирине, пока те не появились перед ним. «Вы чего сюда приперлись?» заметив парочку поддерживающих друг друга друзей уил уставился на них я же говорил подождать меня нет времени брат девушка была серьезно как никогда святые мобилизуют свои войска на границах не пройдет и пары недель как они станут стучаться в ворота братства не знаю насколько тут причастен рой но сомневаюсь что обошлось без них моя разведывательная операция как ты мог заметить вышла не совсем удачной так ты отправлялась к святым не в орден ворон ничего не понимал задание братства вроде того но нет не совсем я не собираюсь строить из себя виноватую и вы оба не имеете права меня в чем то упрекать в ее голосе проскакивали ноты отчаяния и усталости я слишком долго жила с этим проклятьием я хочу избавиться от него раз и навсегда даже если великая тень откажется от меня я готова она с вызовом смотрела на вора на давая понять что никакие уговоры и прочие не изменят ее решения но тут смотрел спокойно наконец то поняв что произошло правда которую она узнала от ламе видимо не давала ей покоя больше чем мог представить уил даже дальтара не смог проникнуть так глубоко в ее мысли я твержу тебя от самого дворца мужчина развернул ту к себе и снова повторил глядя ей в глаза мы я и ворон мы рядом пойми это и прими нужна помощь просто скажи «Если этого мало, то твои братья, что бы ты там ни думала, поддержат тебя, ведь ты одна из них, и будешь ей, и как никто другой понимаешь их». Ринна, опустив взгляд, не отвечала, и тогда оба заметили на ее щеках одинокие дорожки слез. «Эй-эй-эй, кто бы мог подумать, что моя грозная леди может плакать?» Дальтара, аккуратно приподнимая подбородок девушки, мягко улыбнулся и поцеловал. ладно поняв что рина пришла в себя уил решил вернуться к делам я так понимаю что ты не смогла найти нужного человека нет но смогла узнать о планах святых и это достоверная информация насколько может быть достоверная информация полученная от умирающего врага да кто ж меня прокрил то поднимая уставшие глаза к небу простонал молодой король лавина окончательно накрыла ворона ему предстояло принять одно нелегкое решение за другим и начать с той Лосаиды. Та гуляла неподалеку и изредка с любопытством разглядывала деятельность королев алхимии, чуть ли не взбираясь к ним на столы. Сцепучие порошки, странные вытяжки, жутковатые аппараты и множество пробирок, наполненных неизвестными для нее субстанциями. Новые знания, которые она хотела получить, были безграничны, и глядя на ее любопытную мордашку, парень никак не мог решиться на следующий шаг. Бонусный отрывок. Плакса. «Эй-эй-эй, кто бы мог подумать, что моя грозная леди может плакать?» Дальтара, аккуратно приподнимая подбородок девушки, мягко улыбнулся и поцеловал. «Да, Уилл не остался в стороне. Кажется, ты снова ее сломал. Теперь она как нерабочий кран на кухне и кап-кап-кап». и снова как когда-то давно оба протянули кулаки навстречу друг другу разряжая обстановку ах увы рина оттолкнув лучника тут же взялась тише ти же плакса уил шутливо приподнял руки не тороп нас пожалуйста да чтобы я да вы ну все Девушка, хватая ртом воздуха при чувстве, что эта минутная слабость обернется морем подколок по ее адресу, пресекла это взородыш и стукнув дольтара в солнечное сплетение. И когда тот сложился пополам, прищурившись, посмотрела на разбойника. «Твои последние слова, котенок?» «Э-э-э, неправильный ответ!» «Бац!»